Глава 15. слова окуркам. Тем более американским. 20 минут быстрого хода по почти нетронутому смешанному лесу девушка становилась перед огромным в 3 метр высотой и диаметром в 5 кустом, в котором тренированный глаз хипа определил искусственное сооружение. Впрочем, и в самом лесу постоянно попадались признаки цивилизации, понятные тренированному спецназовцу. Табачный, ружейные запахи, спрятанные окурки кэмэла, замаскированные следы берцев и даже кусок зеленой ткани на остром, совсем недавно сломанном сучке. Для контроля Хип поднял окурок сигареты, спрятанные под листьями справа от тропинки, и понюхал. Окурок был свежий, без фильтра и пах медом. Кэмэл без фильтра на Украине? Нонсенс! Где-нибудь в Аризоне найти такой окурок – это нормально, а вот за тысячи километров от Америки проблематично. «Хотя нет, сейчас американских вояк полно на Незалежной», — прикинул Хип, на что внутренний голос немедленно завопил. «Сейчас американских солдат нельзя встретить, разве что в кратере Луны заполонили весь мир». «Это не обычные солдаты, это спецназ», — мысленно отозвался Хип, доставая из середины куста зеленый пластиковый мешочек с противно пахнущим человеческим дерьмом, в котором лежала зеленая туалетная бумага. Тем временем, с правой стороны куста полутораметровый кусок листвы поднялся, открывая черное пространство, из которого выглядывали два приличных колеса. Диана только сделала первый шаг в сторону прохода, как Хип схватил ее за руку. «Один момент!» «Отстань!» – дернула плечом девушка, недовольная, даже злобно посмотрев на Хипа. «Постой минуту!» – попросил Хип первым шагнув в странный гараж. и буквально сразу наткнулся на тончайшую стальную проволоку, которая была натянута в полуметре от входа на высоте 30 сантиметров от серого бетонного пола. Мало того, что проволока была тончайшая, так еще и выкрашена в серый цвет. Но вот огорок сигареты без фильтра в метре от квадроцикла Хип увидел, когда пригнулся к проволоке. «Да здравствует господин случай и мое острое зрение!» мысленно воскликнул Хип, поворачиваясь к открытому проему. Первым делом Хип взглянул обычным зрением, обнаружив Диану, которая что-то тихо и зло говорила Сиду. Тот наклонился к ней и внимательно слушал, подставив правое ухо. Поймав вопросительный взгляд Кэпа, Сид приподнял открытую правую ладонь, показывая, что ситуация находится под контролем. Хип удовлетворенно кивнул, переключаясь на третий глаз и поворачиваясь к входу спиной. На расстоянии 20 сантиметров от первой ясно видимой проволоки была натянута вторая, на высоте сантиметров 10 от пола. Третий глаз видит намного лучше, чем обычные глаза, особенно в условиях недостаточной видимости, порадовался Хип, идя вправо, всё так же просматривая пространство третьим глазом. В ямке бетона обнаружилась ещё одна акустическая мина, тоже выкрашенная в серый цвет, которую Хип решил снять. Он жестом подозвал к себе Сида, также жестом приказал принести свою куртку от гидрокостюма, недавно уложенную в рюкзак, и накинуть себе на грудь, рукава связав на спине. «Мой папа выпускает акустические мины и продает их не только у нас, но и по всему миру», свистящим шепотом заявила Диана, наклоняясь к уху сидящего на корточках Хипа. Хип сотворил удивленное лицо, одновременно разведя руками. Девушка сделала шаг вперед и, встав на колени перед миной, приблизила к ней лицо и произвела ряд щелчков языком. «Можешь ее вынимать», — все тем же шепотом предложила она, жестом показывая вниз. «Почему ты говоришь шепотом?» — прошептал Хип, приблизив губы к ее уху. «Могут быть еще мины», — Диана легко коснулась мягкими губами правого уха Хипа. Осторожно сделав два шага, Хип около правой стены увидел две лимонки, к которым были протянуты проволочки. А рядом стояли две металлические канистры красного цвета. За две минуты две гранаты были сняты со стены, обезврежены и положены в карман Хипа. Затем боевой пловец смотал одну проволоку, а затем вторую и тоже положил рядом с гранатами. Увидев Диану около мощного квадроцикла «Гризли», Хип отрицательно покачал головой, знаком предложив Сиду выкатить транспортное средство. Внимательно на свету осмотрев квадроцикл, Хип жестом приказал девушке усесться за руль, сам сел сзади, остаток места предложил Сиду. Прогрев мотор квадроцикла на малых оборотах, Диана осторожно отъехала от гаража. Затем квадроцикл со скоростью 30 км в час помчался по еле заметной тропинке, петлявшей между деревьями. Один брод, второй, съезд во враг в котором было темно даже днём, десяток километров сначала по кромке болота, потом по самому болоту, и через 25 минут они прибыли на берег приличной водной поверхности, в середине которой стоял небольшой лесистый островок. «Сейчас будьте очень внимательны. Болото часто меняет свою глубину», предупредила Диана, трогаясь с места. Шесть минут езды по весьма сложной траектории, и квадроцикл выбрался на берег островка, который стоял посреди ровной водной поверхности. «Нас тут поймать очень легко», оповестил Хип, гадая, что дальше предпринят несносная девчонка, которая нравилась ему всё больше и больше. «Надо подождать немного», предложила Диана, загоняя квадроцикл под развесистый дуб в середине островка. «И чего мы ждём?» – недовольно спросил Сит, отходя от квадроцикла. «Чего-то интересного?» – флегматично заметил Хип, скидывая самых настырных комаров с лба Девушка в это время рылась в большой сумке заднего багажника квадроцикла, раздражённо мотая головой и кусая нижнюю губу. «Какая-то сволочь, винт, свинтила! Укороченный маузер с просветлённой немецкой оптикой и три коробки патронов. Где я теперь такие патроны найду?» – возмущённо заявила Диана, картина обхватывая голову. «В интернете! Там можно черта лысого найти и в гильзу засунуть!» буркнул Хип, подходя на 30 метров от девушки и вынимая мобильный телефон покойного полковника. Он вспомнил, как Сергей жаловался на то, что его оббула украинская фирма, выдающая себя за кипрскую. После чего Серега нашел умного хакера и вместе с ним скачал всю корреспондентскую и клиентскую базу фирмы, а также перевел полтора миллиона баксов фирмы на счет в Панаме, который любезно предоставил Хип. Оставив на своем счете 10%, ХИП не стал сильно возражать против использования своего счета в дальнейшем, так как было не в накладе. Сергей же предупредил, что если фирмачи начнут искать перевод, то он моментально сольёт в открытый доступ всю информацию и посмотрит, сколько тогда фирма потеряет. По крайней мере, на момент исчезновения ХИПа никто поисками Сергея заниматься не стал. судя по количеству обиженных которых украинская фирма обобрала серега провел в интернете маркетинговый поиск полтора миллиона долларов для фирмы были не деньги сергей на радостях от хорошо провернутой сделки подарил хиппу десяток московских ip телефона компьютерных линий на которые можно было позвонить из любой страны вот сейчас этими номерами и воспользуемся решил хипки дает взгляд на квадроцикл сумки которого продолжала остервенело обыскивать диана Теперь она обыскивала третью сумку заднего багажника, кидая короткие злые взгляды на передний багажник, украшенный тремя большими кожаными сумками. Трубку взял сам начальник отдела после второго гудка и многозначительно мыкнул. Хип в ответ два раза кашлянул, показывая, что говорит по открытой линии и из-за границы. «Секундочку, подождите», — предложил капитан первого ранга Петров, начальник отдела ГРУ, куда был приписан Хип и его группа боевых пловцов. Хип представил себе большой кабинет, обшитый потемневшими дубовыми панелями и недовольную физиономию Петрова, который сморщил породистую рожу, нагнулся, перекинув тумблер, включив защиту на всю линию. Сейчас ни один человек в мире не мог подслушать разговор, который ведется по этой линии. «Где то шлялся столько времени, товарищ бывший Ковторанг?» — недовольно завопил Петров. «Меня уволили с повышением или понижением?» — поинтересовался Хип, которому уже давно надоела служба, и он искал только повода для увольнения. «Посмертно тебе дали контр-адмирала и красную звезду. Задание ты все-таки выполнил, хоть и поздно. Так что гуляй, отставник», – завести выдал Петров. «Тогда я рассказывать про акустические полевые мины и странное американское присутствие на Незалежной не буду. Зачем отставнику работать на родное ведомство? Лучше продам мины нашему заклятому другу. Мины такие маленькие, что в траве не видно», – предложил Хип, четко представляя действия Петрова. «Ты же знаешь, что бывших сотрудников не бывает. Мы тебя вытащим из любого места и привезем на родину в коробочке с голубой каемочкой», заторопился Петров, показывая нешуточную заинтересованность. И сейчас ему шла новая, совершенно незнакомая информация, которой можно было блеснуть на совещании. «Короче, Склефасовский, делаешь мне новую ксиву на пенсионера Капраза и созвучную фамилию, получишь данные по минам, производство которых вовсю идет на незалежный и еще образец», поставил условие Хип, не зная, как отнесется к такому развитию событий жена. Петров будто прочитал мысли Хипа, потому что сразу начал говорить. Тебя особо в Москве не ждут. Жена, как только получила сведения о твоей смерти, с молодым бойфрендом укатила на Кайманово острова, где купила маленькое бунгало в 200 метров и с участком в полгектара на берегу океана. Жена обнулила все счета и свалила за бугор. Тем более, что английский картон женея делал сам, как, впрочем, и детям, которые учатся в Штатах в Массачусетском технологическом институте, числятся одновременно в Саратовском аграрном. «Это, конечно, категорически запрещено инструкциями, ей надеялся, что об этом в родной конторе не узнают», — подумал Хип, на что внутренний голос моментально ответил. «Ты всегда не был особенно буквоедом и все равно хотел уходить из конторы. По-моему, лучше тебе в России пару лет и не появляться. Здоровее будешь». «Но тебе придется вернуться на службу в отдел Л-6 департамента штаба», — поставил условия Петров, соглашаясь с доводами Хипа. «Самая большая смертность среди исполнителей в этом отделе», — напомнил внутренний голос. Сверху послышалось негромкое жужжание и сразу истерический крик девушки. «Да стреляй же, рыло немытое!» «Что там у тебя случилось?» — недовольно спросил Петров. Хип, сунув правую руку в левый нагрудный карман куртки, нащупал небольшую пластинку размером сим-карту. «Сейчас многие люди хранят деньги на телефонной сим-карте», — напомнил сам себе Хип, закидывая пластинку в рот и приклеивая ее к небу. Он продолжал наблюдать, как Сид, поднеся к плечу небольшую винтовку, направил ствол вверх и произвёл три быстрых выстрела. жужание сверху прекратилось. Оставляя чёрный след, по пологой дуге начал падать, поблескивая большой квадрокоптер. «Ты молодец, парень! Как я тебя люблю!» Громко закричала Диана, подскакивая к Сиду и раскидывая широко руки с явным намерением заключить в объятии своего возлюбленного. «Какие резкие смены настроения у девушки!» «Непонятно, что она будет делать в следующий момент. Похоже, что она коксом или чем похуже балуется и совсем недавно дозу приняла». Сокрушенно покачал головой Хип, продолжая наблюдать за действиями Сида и Дианы. Однако Сид бедром оттолкнул девушку, которая покатилась по земле с ненавистью и злобой, глядя на возлюбленного, некрасиво ощерив рот с идеально ровными зубами. Сид упал на правое колено, снова вскинул винтовку и дважды выстрелил. И тут черная полоса возникла в миле от островка, она стремительно приближалась. Сверху прозвучала очередь из пяти выстрелов, и две красные отметины возникли на груди и животе девушки. Сид рыбкой кинулся к Диане, а на том месте, где он только что стоял, возникли два фонтанчика земли. Через секунду в пятидесяти метрах от островка раздался глухой взрыв, вверх взлетел десятиметровый столб воды. «До встречи, шеф!» – бросил в телефонную трубку Хиппен и бегу к квадроциклу, за рулем которого уже сидел Сид. Взревел мотор, и мощное средство передвижения рвануло с острова. Квадроцикл помчался под углом 30 градусов к ориентировочному дереву. Проскочив три кабельтова, свернул налево, еще через два кабельтова направо и выскочил на берег. Через метров пятьсот выскочил к двум соснам, где имелась широкая тропинка, по которой четырехколесное транспортное средство понеслось со скоростью не меньше 60 километров в час. Тридцать минут езды, и квадроцикл выскочил на узкую асфальтовую дорогу, по которой помчался со скоростью 100 километров в час. «Жалко, что у меня в деревне не было такой машины. Все девки были бы мои!» – прокричал Сид, не поворачивая головы. Черная вспышка, и хип провалился в беспамятство.